350. Май, 23. Матерь мира, пусть странным не будет малость твоя и великость моя. В пространстве света великое и малое, но единосущное, сливаются в единении полном. Ибо в царстве света нет ни большого, ни малого, но все едино.